Глава вторая. Таня. Руслан проводит меня в глубину сада, где в тени деревьев стоит лавочка. Предлагает мне сесть и сам опускается рядом. Несмотря на теплую погоду, от его близости кожа покрывается мурашками, и я растираю себя ладонями. Замерзла. Руслан снимает пиджак и накидывает его на мои плечи. Спасибо. Робко улыбаюсь я, кутаясь в него. Не только за пиджак, но и за то, что заступился. Твой парень... Брезгливо морщится Руслан: Тебя недостоин. За тот бред, что он нес, его, нужно было вышвырнуть с празднования. Неожиданно я испытываю потребность кому-то выговориться. Прямо сейчас. Сабуров, в отличие от Игоря, сможет понять и не осудить. Я ведь для него никто. Девушка, которую ему стало жаль, и о словах которых он уже завтра забудет. А мне станет хотя бы чуточку легче нести этот груз. Игорь правду сказал, тихо признаюсь я. Я пародия на женщину. В медицине работаю, а у самой со здоровьем проблемы. На днях мне поставили диагноз «бесплодие». «Никогда не смей так называть себя, девочка», — строго произносит Руслан и обхватывает мой подбородок, заставляя смотреть на себя. «Поняла меня. К тому же диагноз может быть ошибкой». «Нет. Трое врачей подтвердили. И ЭКО в моем случае не поможет. У меня просто нет собственных яйцеклеток». «Даже если и так...» Это не повод считать себя ущербной и позволять другим обращаться с собой так, как делал этот ублюдок. Какая ты недоженщина. Взгляд Руслана обводит мое лицо и спускается к груди. Самое что ни наесть, красавица. Другую я бы на свидание не позвал. От упоминания о нашем единственном свидании я краснею. Несколько месяцев назад Руслан пригласил меня в ресторан. Но посреди ужина ему позвонили и сообщили, что у его отца случился инсульт. Первым же рейсом Сабуров вылетел в Грецию. И с того дня мы с ним больше не виделись. Извини, что я тогда не ответила на звонок. Виновато улыбаюсь я. Когда ты вернулся, я уже была не свободна. Игорь, мой жених. Теперь уже бывший жених, конечно. Он был моим парнем еще со времен университета. Мы то расставались, то сходились. И всегда по его инициативе. «Ты назовешь меня дурой и будешь прав». Надо было не принимать его обратно. Но он моя первая любовь. И я все надеялась, что когда-то мы поженимся. «И он был твоим единственным мужчиной?» Руслан так внимательно смотрит на меня, что мое сердце колотится сильнее. «Ты помимо него ни с кем не встречалась?» «Да, у меня и времени особенно не было. Сначала учеба, потом в больнице смены. Вот с тобой на свидание сходила». «Жизнь такая штука упрямая, Таня», — неожиданно говорит Руслан. «Сейчас ты свободна, и мы бы снова могли попробовать, но никак». Замерев, я разглядываю его предельно серьезное лицо. Он не шутит? «После того, что он знает обо мне, Сабуров готов пригласить меня на свидание?» «Завтра утренним рейсом я улетаю в США. Должен был неделю назад, но из-за свадьбы Артура пришлось задержаться». «И надолго?» — шепотом спрашиваю я. — Навсегда. Я офис туда перевез. Вся моя жизнь теперь там. — Ясно. — улыбаюсь я, ощущая чувство странной тоски по человеку, которого толком даже не знаю. — Тогда я желаю тебе удачи. Пусть в Америке все получится, и ты обретешь свое счастье. — До вылета у меня есть еще десять часов, — продолжает говорить Руслан, не сводя с меня пристального взгляда. Я привык быть честным в своих желаниях, Тань. Поэтому честно говорю, что эти часы предпочел бы провести с тобой. Я вспыхиваю. Его подернутый хрипотцой голос не дает усомниться в том, что он имеет в виду. — А что ты предлагаешь? — потупившись, уточняю я. — Предлагаю поехать ко мне. Я ни на чем не настаиваю, имею в виду. Это должно быть твоим желанием. Но если ты согласишься, обещаю, что об этой ночи ты не пожалеешь. У меня зашкаливает пульс. Всю свою жизнь я знала лишь одного мужчину, Игоря, и думала, что так и останется. У меня совсем нет опыта в любовных делах, и я редко совершаю необдуманные поступки. Но сейчас мне хочется на все наплевать и сказать Руслану «да», почувствовать себя женщиной, на которую смотрят не с жалостью, а с восхищением. «Хорошо», — говорю я, поднимая глаза. «Я согласна».